В тот же день к вечеру разъехались и остальные гости графа, рыцари и дамы, так что остались в замке только обычные его обитатели, которых, впрочем, было немало. С одной стороны стояло общество замка, сам граф, графиня Луиза, две ее дамы, рыцарь Роберт, сенешал, капеллан и другие подобные лица, а с другой многочисленная челядь, начиная со стрелков и ловчих и кончая простыми слугами. Я, конечно, продолжал оставаться в обществе, на что давало мне право мое образование, и был приглашаем как к общему столу, так и на вечеровые беседы у графини. Но должен признаться, что все же положение мое в замке стало двусмысленным. Один граф обращался со мной неизменно по-дружески, да порою затеивал со мной споры наш капеллан, но графиня и рыцарь Роберт Старались делать вид, что не обращают на меня никакого внимания, что до меня я и не искал сближения ни с кем, сохранял на лице ту маску суровости, с какой появился в замке, и даже за обедом предпочитал молчать. Тем более, что граф и его кузен любили спорить о вопросах политических, мне мало знакомых, например, о желании и попытках императора возобновить швабский союз, о делах Виттенберге по возвращении туда герцога Ульриха, о предстоящем вормском сейме по поводу осады города Мюнстера и подобном. Вспоминая теперь дни, проведенные мною в замке, в этом положении полудруга-полуслуги, я не очень удивляюсь, что в свое время так мало чувствовал их гнет над собой, объясняя это тем, что после полугода мучительной жизни с Ренатою, после страстного напряжения моего краткого общения с Агнессой, и после многообразнейших приключений за четыре дня путешествия с доктором Фаустом, душа моя впала в сонное оцепенение, как впадают на зиму некоторые гусеницы. Поселили меня после отъезда доктора Фауста в другой комнате, также весьма удобной и пристойной, в западной башне замка с окнами, выходящими на отдаленные линии арских возвышенностей, И так как граф дал мне разрешение пользоваться книгами из его библиотеки, то большую часть дня я и проводил в этом уединении, у окна, с книгой в руках, тотчас, возвращая себя к начатой странице, едва случайные мечты увлекали мое воображение вдаль. Так прочел я несколько замечательных, ранее незнакомых мне сочинений, преимущественно из путешествий, и в том числе прекрасный труд... Петра Мартира Ангиериуса, описавшего в своих декадах живо и занимательно открытие нового света, первое завоевание в Новой Испании и впечатление, ими произведенное при Кастильском дворе. Но, несмотря на широкий досуг, которым я пользовался, почти не предавался я мечтаниям о своей любви, ибо страшно мне было бередить раны сердца, которые, как тогда казалось, подживали, и предпочитал закрываться от воспоминаний, как от отравленных стрел, щитом без раздумия.